Сквозь небрежно задвинутые шторы пробивался зыбкий утренний свет. Свечи, аккуратно расставленные на столе, догорали, заливая воском бронзовые подставки. Отблески огоньков плясали по пустой тарелке с остатками салата и недопитому бокалу с красным вином. Бутылка из темно-зеленого стекла стояла рядом, она была пуста. Герцог Гемил Сигавар отодвинулся от стола и тяжело поднялся из мягкого кресла. Пышные седые волосы рассыпались по плечам, по палым щекам разлился лихорадочный румянец. Глубоко запавшие глаза покраснели. Оттолкнувшись от спинки кресла, герцог, сильно припадая на правую ногу, двинулся к окну. Все тело болело. Перед глазами висела дымка, а в ушах стоял непрерывный надоедающий шум, напоминавший прибой. Гемил остановился, переводя дыхание. Подумать только, а когда-то он мог обходиться без сна сутки, а то и трое, кутить всю ночь напролет с приятелями, а после еще и выбраться на охоту. Возраст. Проклятый возраст. Он ведь даже старше, чем этот болван Геор, погубивший его единственную дочь. Дрожащей рукой герцог откинул штору, и солнечный свет ударил ему в грудь, растекшись горячим пятном по черному бархату Камзова. «Еще один день», — прошептал Геммел, — «еще один». Он так долго ждал этого дня... Ждал с тех самых пор, когда ему сообщили, что его дочь умерла при родах, а внук родился мертвым. Проклятая семя Геордора погубила его семью. У него больше никого не осталось. Жена умерла месяцем позже, так и не сумев свыкнуться с мыслью, что Ирен мертва. А Гемел остался жить. Он приказал себе оставаться в живых до самого конца, чтобы увидеть, как пойдет убийца его семьи. «Не смей подводить меня», — прошептал герцог собственному сердцу на мгновение замерзшему в груди. «Только не сейчас». Все готово. События понеслись скачь, теперь ничто не может их остановить. Зыбкая паутина, которую он плел столько лет, скинулась, грозя превратиться в смертельную давку. «Не сейчас», — шепнул Геймил, отметая воспоминания о золоте волос Ирен. И сердце забилось ровно, подчиняясь яростному приказу, шедшему из глубины души. В дверь постучали, и герцог резко отвернулся от окна. «Да», — бросил он. При открывшейся щели мелькнуло им бледное лицо Пима, одного из тех слуг, которым герцог еще доверял. «К вам гость, милорд, тихо произнес Пим, выглядевший ничуть не, не моложе господина. Назвался тенью. Веди сюда, распорядился Гемел. Слуга растворился в темном коридоре, а Гемел отошел от окна. Он вернулся к столу, но не стал садиться. Встал за креслом, расправив плечи и сложив руки на груди. Он больше не напоминал старика, проведшего в бессонную ночь за бутылкой слабенького венца. Теперь он вновь походил на властителя западных земель, сурового и беспощадного хозяина, требовавшего от слуг беспрекословного подчинения. Тьма в коридоре сгустилась и просочилась в кабинет герцога. Геммел не вздрогнул, обнаружив, что всего паре шагов от него возник, словно ниоткуда, невысокий человек в черном плаще. Его лицо скрывала черная широкополая шляпа, оставляя на виду только хрупкий и острый подбородок. Герцога восхищала способность этого человека всегда оставаться незаметным, а иногда ужасала. Милорд произнес свистящим шепотом тень, почтительно склоняя голову. Тень? Герцог небрежно кивнул. Что в городе? Все идет по плану, милорд. Как мы и предполагали, смерть лета усилила волнение. Вассалы лорда лета уже прочесывают гнилые кварталы в поисках крепких парней. — А что Вероне? — Затаился. Особняк тих и пустынен. Быть может, он еще не пришел в себя после приема? Герцог осторожно коснулся пальцем чисто выбритого подбородка, словно не решаясь задать следующий вопрос. Но потом решился. — Ты считаешь, что следующую встречу можно провести в том же месте? — Да, милорд, — отозвался тень. — Я гарантирую безопасность. Совет лордов больше не представляется мне достаточным убежищем. Я уверен, что Птах уже установил слежку за особняком совета. Сейчас он будет занят другим. И тем не менее, я уверяю вас, что встречи будут по-прежнему безопасны. Хорошо. Гемил поджал губы и нахмурился, принимая на веру слова темного человека. Кстати, Аптахе, Что с его подручным? Этим деревенским выскочкой, который постоянно сует нос не в свои дела. Он уехал из города в полночь. Торопился, словно за ним гнались демоны. Колючий взгляд герцога смягчился. Он довольно хмыкнул и покачал головой. Все, как ты обещал, Кень. «Как тебе это удалось?» о -о -о -о. В темном промежутке между воротником и черной полой шляпы сверкнула в улыбка. Возникла необходимость срочно отослать гонца, королевского гонца. Птах не мог выбрать никого другого. «И что же это за сообщение?» Нахмурился Гемел. «Что-то важное для нас?» «Нет, милорд. Всего лишь указания о подготовке встречи невесты короля. Но весьма срочные указания и достаточно важные. А поскольку лотой я раньше был гонцом...» «Понимаю. Отлично!» Так или иначе, в городе все меньше шпионов Таха, Тот маг, как я понимаю, еще не скоро вернется в столицу. Точно так, милорд. Он уже встретился с определенными затруднениями, и я боюсь, как это не печально, опоздает к свадьбе. Превосходно. Я очень доволен тобой, тень. Твои рекомендации, безусловно, оправдались. Спасибо, милорд. Я надеюсь, что вы вспомните об этом потом, после того, как... Конечно, перебил герцог. Я не забываю ничего. Ни добра, ни зла. Тень вновь согнулся в поклоне, превратившись в зыбкий черный силуэт, едва заметный в полумраке комнат. — А теперь иди, — велел Геммел. — Проследи, чтобы ко времени нашей встречи все было готово, и поторопись с последним поручением. — Будет исполнено, милорд, — прошелестел тень. — Я немедленно приступлю к исполнению ваших приказаний. Он скользнул к двери и растворился в темноте, словно призрак. Геммел вновь вздрогнул. Незаметный человечек, который в любой момент может вдруг появиться у вас за спиной с кинжалом в руках. Идеальный шпион. И убийца. Рекомендации лорда Лиммера недвусмысленно указывали на это. Лорд уверял, что не раз проверял этого малого в деле. И тот всегда достигал успеха. Сам Лиммер, правда, предпочел удалиться в Южную провинцию, подальше от столицы. Заявил, что он же слишком стар для всего этого, как он выразился, конского дерьма. Жаль, очень жаль. Но, к счастью, он оставил своего подручного. Неоценимый человечек. Деятельный, знающий, умелый. Такие люди всегда в цене. И если все получится так, как планируется, то новый правитель окажется перед серьезной дилеммой. Нужен ли ему такой человечек, или он слишком опасен, чтобы продолжать жить? Гемел нахмурился. Он подозревал, что этот вопрос очень скоро ему придется решать. Возможно, даже раньше, чем произойдет нечто значительное. Но еще не сегодня, не сейчас. Геордор. Герцог погрозил кулаком открытому окну. «Подожди еще немного, проклятый убийца. Осталось чуть-чуть. Я сделаю то, что ты так и не решился сделать со мной». Ноги герцога подкосились, и он упал в кресло. На мгновение закрыл глаза, но не заснул. Он потянулся за бутылкой с вином, в была добавлена возбуждающая микстура. «Нельзя спать. Только не сейчас, когда каждая минута дорога, как целый век. Не сейчас. Не сегодня». Он взял бутылку со стола и обнаружил, что она уже пуста. Будь ты проклят, Геор, прошептал Гемел.